Глава сорок Искра. Часть четвертая. Сегодня. Ходить по облакам было... странно. К несчастью, у меня не было времени по-настоящему перебороть это чувство. Мне просто пришлось принять его неправильность и ступить на облака. «Ты уверен, что нам стоит так разделяться!» кричал Каламити сквозь ветер и грохот обороняющейся базы. Над нами крутился и танцевал Спайк, стараясь не попадаться под выстрелы защитных плазменных пушек, прячась от них за рапторами, также оборонявшими базу. «Не волнуйся обо мне», — ответил Вильвет Ремеди, улыбаясь. «У этой старой единорожки есть парочка новых трюков». Старые единорожки?» — отозвался Каламити. «Где она? Прячется за вельвет. Какофония стонущего металла и взрывов, Обозначили, что второй «Раптор» попал под обстрел со стороны своих и был выведен из строя. К счастью, солдаты Анклава, оставшиеся охранить базу, не обладали достаточным мастерством, чтобы одновременно стрелять в спайка и избегать огня по собственным кораблям. К несчастью, некоторые их выстрелы все же попадали по спайку, и его прикрытие начало слабеть. «Мы должны идти», — сказала ей ты парочке, прежде чем ускакать. И лучше быть в порядке, когда эти тебя снова найду, — сурово сказал Каламити Вельвет. Прекрасная единорожка улыбнулась и кивнула. — Конечно, буду. — Они придут за тобой, — не в первый раз сказал Каламити. — Пусть, — ответила Вельвет. они недооценивают меня. Все недооценивают меня. Каламити и Вельвет остановились и, посмотрев глаза друг в другу, в страстным поцелуем. Через минуту они оторвались друг от друга. Вильвет ускакала в своем направлении, а Каламити — в своем. Вчера. Прошу прощения за опоздание. Извинился самый прекрасный голос в Эквестрии. Я не пропустила совещание. Голос Хамейдж озарил комнату, поднимая мое настроение. Это как если бы мое сердце взмывало вверх окруженная стаей бабочек. — Не! — ответил Каламити, спрайт-боту, из которого звучал голос моей любви. Мы только начали! раша -то смогла добраться! О, спасибо, спасибо! Обрушила я свои эмоции на спайка. Мои глаза наполнились слезами радости. Я в последний раз с Может, не физически, но это было даже больше, чем то, на что я рассчитывала. Немного смущенно таким всплеском чувств с моей стороны, пригладив шипы, он произнес: Пожалуйста! Каждый в пещере глядел на нас. Да мне это вообще-то ничего не стоило! «Для тебя ничего», — настаивала я. «А для меня это... это все!» Я ничего не могла с собой поделать. Я обвелась вокруг одной из его ладыжек. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Если ты начнешь целовать Спайка, — игриво сказала Хамейдж, — я покину комнату!» Остановившись, я посмотрел на толпу и начала краснеть. «Эй, Литтл Пип, ты тут говорила, как Анклав зависит от облачных завесы!» тактично напомнил мне Каламити. — Ну, про план! — А, да, об этом. Я снова собралась, убрала упавшую гриву с лица и окинула взглядом комнату. Все смотрели на меня. Вот оно. Мой план. Маленькая пони в моей голове все никак не могла прекратить прыгать, как Пинки Пай, благодарить Спайка и выкрикивать имя Хамейдж. — Анклав, уничтожат все живое в Филидельфии. И похоронит под оплавленными обломками все, чего там достиг прогресс, напомнила я. Если победят силы Красного Глаза, то выжившие пегасы либо будут порабощены, либо их головы украсит острия пик. Когти Стерн не похожи на тех, кто может довольствоваться одной победой, добавила Гауда. Теперь, когда с Красным Глазом покончено, она постарается взять на себя всю его операцию, победить самое большое войско конклава. Она вернет линию фронта обратно в небо, едва лишь почует проблески его слабости. — Это та графеина, что уничтожила племя отца, верно? — спросила Сифир. Ксенит нахмурилась и утвердительно кивнула. — Что же, тогда мы не позволим им победить, — уверенно сказала молодая зебра. — У кого-нибудь есть идеи, когда Анклав начнет атаку? — спросил один из рейнджеров Эпплджек. — Да, — ответила я ему. — Завтра утром. Новость вызвала несколько недовольных возгласов. «Это будет самая большая и ожесточенная битва в истории Квестрии со времен Великой Войны!» — повторил я. «И, к сожалению, я пропущу ее». «Что?» — прозвучал в ответ хор голосов. «У нас есть шанс остановить это. Не только битву, но и всю угрозу со стороны Анклава. Навсегда!» С «Завтрашним утром я с отрядом проникну на базу Анклава в Нейварра». Прорвусь к проекту одной пегаски и разорву облачную завесу. «Подождите!» — сказала Морлинг Фрост, поднимая копыта. «Ты хочешь попасть на Ивара? Ты знаешь, я была там. Это самая большая военная база, которая у нас, э, у них вообще есть. Знаешь ли ты, сколько войск находится там? Как насчет тандерхеда и Рапторов? А щит? А защитные укрепления?» «Анклав принес войну к нам вниз!» Заявил Лайнхарт, заставляя Сирвилл Белл так глубоко вжаться под крыло Дидзиду, насколько только вообще возможно. «Мы вернем ее к ним обратно, наверх!» «Большей части войск не будет на Ивара, заявила я. «У нас есть два преимущества. Первое — это элемент неожиданности. Анклав не ожидает сил снизу, которые нападут на их землю. Должно быть какое-то пигаси слово для этого. Это будет неожиданной стратегией». «Может, еще раз скажешь? Неожиданный!» — заржал Каламити. «Суть второго преимущества заключается в том, что завтра утром на Наивара останется только минимум персонала», — заявила я. «Каждый доступный пегас из Наивара будет использован для пополнения войск, собравшихся атаковать Филидельфию. Пока битва не закончится, на базе почти никого не будет!» Я посмотрел на Гауду. За эту информацию Кейдж отдал свою жизнь. «Это единственная возможность!» «Единственная слабость, которую мы можем использовать, чтобы взять контроль над ПЛП и уничтожить анклав окончательно!» Гаудина восприняла это без комментариев. «Мы не можем рассчитывать на помощь проекта одной пегаски в битве за Филидельфию, потому что даже когда я попаду в защиту, мне могут потребоваться часы на то, чтобы разобраться, как управлять этим местом. Итак, я нуждаюсь в помощи. Большинства из вас в битве при Филидельфии. У меня есть план. Он... Видите ли... Я собираюсь просить вас о многом большем, чем вообще можно кого-либо просить, но ради тех, кто находится за пределами этой комнаты на земле или над облаками, я прошу, нет, я умоляю вас помочь. Нас бы здесь не было, если бы мы уже не согласились, малышка, объявил один из Джек. Мы в твоем распоряжении. По всей пещере раздалось одобрительное ржание. Я сделал глубокий вдох и изложил им свой план, начиная с той части. которая нравилась мне меньше всего. Гидзидо голосом, полным мрачной серьезности, произнесла я, обращаясь к Пегаске Гулю. Она слушала меня со своего места в дальнем углу, обнимая одним крылом свою приемную дочь. Мне ненавистна эта часть плана, намного сильнее, чем любая другая, но мне действительно необходимо поместить тебя в самое сердце битвы. Мое сердце сжалось, когда я увидела, как испуганно распахнулись глаза Сильвер «Мамочка!» — пронесла она робко. Я заставила себя продолжить. «Нужно, чтобы ты исполнила свой сверхзвуковой радиоактивный удар еще раз. На этот раз в самом центре противостояния». И быстро добавила. «Но я хочу, чтобы ты сделала это с минимально возможным риском для себя. Если ты сумеешь сбить несколько кораблей Анклава, это будет замечательно. Но все же основная задача — это расчистить облачный слой над полем битвы». Так что будет лучше, если ты сделаешь это на максимально возможной высоте, чтобы быть недосягаемой для вражеского огня. Сильвер Белл смотрел на свою маму с испуганным выражением. — Но... но кто тебя тогда поймает? — Лайнхарт сделает это, — решила я. И уже обращаясь к антероллскому гулю, продолжила. — Вы с Мышью тоже отправитесь в Филадельфию. Ваша задача будет нести как можно больше хаоса в ряды Анклава, отвлекая внимание от Дидзидду, А потом поймать ее. если будет такая необходимость. После того, как сверхзвуковой радиоактивный удар расчистит небо над Филадельфией, вам нужно будет убираться оттуда как можно быстрее. Стоит признать, что сейчас, посылая Дидзи Ду в Филадельфию, я уже переживала намного меньше, чем несколькими днями ранее, до того, как нам присоединились лев и мышь. Но сейчас мне нужно, чтобы ты доставил Дидзи Ду в Филадельфийский кратер. И обращаясь к Дидзи, Тебе придется ждать там, пока не настанет нужный момент. Там тебя никто не побеспокоит, и ты снова засияешь мгновение ока. Как же мне это не нравилось. Но иного пути не было. Глядя на обожаемую пегаску Гуля, я тихо прошептала. Мы не можем тебя потерять. Я поняла, что ставлю ужасно много на способность Дидзиду взрываться дважды. Дидзиду забавно отсылетовала мне, а затем повернулась к Сильвербел, быстро написав что-то на своей доске. Малышка молча кивнула, глядя на свою новую маму глазами полными слез. Я вознесла молитву Севестии Луне, чтобы они не позволили этим двоим разлучиться дольше, чем на один день. Вельвет Ремиди обняла своим хвостом Сильвер Белл, когда Лайон прошел мимо них. Маленький розовый шар покатился через комнату, вслед за двумя гулями, покидающими пещеру. «Подождите!» — окликнула их. Оба гуля остановились, оглянувшись через плечо. Маленький розовый шар ударился о левую заднюю ногу Дидзи Ду и списком отскочил назад. «Прежде чем вы идете, мне нужно поговорить с Дидзи глазу на глаз. Я должна была задержать их еще немного. Не волнуйтесь, это не займет много времени». Дидзи Ду терпеливо кивнула и снова села на свое место. Сильвер тут же освободилась от хвоста Вильветри Меди и еркнула к своей матери. Я напряженно сглотнула и набралась решимости продолжить. Одна из худших частей уже была пройдена. — Гауда, нам нужно, чтобы вы с когтями расчистили небо над башней Тинпони и поддерживали это окно открытым. Реджи возмутилась. — Так мы в битве не участвуем? — Надеюсь, нет, — подумала я в ответ. — Вы крайне важны для нее, — озвучила я свой ответ. Однако Грифин он, похоже, не особенно удовлетворил. — Что ты предлагаешь взамен? — спросила Гауда. Послышался возмущенный ропот со всех сторон, но я-то знала... что грифина не намеревалась обдирать меня в пору трудностей и всего лишь нужно было что-то взамен хотя бы символически дабы сохранить лицо когти все-таки не рыцарством занимались они вели бизнес как насчет возможности расширить сферу влияния и на башню Тенпони?» — предложила я у меня там как раз остался бывший сырный магазин по- моему отличное место для филиала когтей гауда или нового контрлота из спрайт бота слегка отдавая металлом — прозвучал голос Хаммейдж. — О, Литл Пип, что же ты задумала? Хотя, судя по тону ее голоса, она уже догадывалась. — Блум, я обратился к одному из членов сообщества Сумерек. — Ты должен будешь убедить своих друзей в Тенпоне. Когда в обоих местах небо будет расчищено, нужно будет, чтобы сообщество Сумерек направило всю мощь селестии один на поле битвы. Блум медленно моргнул, затем кивнул. — Можете на меня рассчитывать. «На нас! А что такое селести один? – спросил кто-то из крестоносцев пустоши. Лайфблум рассказал им об этом. И хотя он и не вдавался в подробности, ситуация стала вполне очевидной. Башня Тенпони могла привести в действие мега-заклинание, обладавшего боевой точностью, а я собиралась ударить им сразу по обеим сторонам. «Мы возьмем то, что они у нас украли!» — благоговее произнесла янтарная кобылка. «Используем как оружие против них же!» Именно. Я позволила себе слегка улыбнуться в ответ на удивление прозвучавшего в ее голосе. Тем временем наша группа атакует Наивара, и как только мы доберемся до центрального узла ПОП, я проникаю внутрь, анализирую облачную завесу и вывожу из строя столько башен, сколько смогу, не оставляя при этом пегасов умирать с голоду. Морингфрост и Санглинг возразили. Я перегнулся со спайком и сообщила по секрету. У плана есть и заключительная стадия, которая восполнит нехватку урожая. Но она потребует дополнительной подготовки. Возможно, месяц подготовки. Но эта проблема будет решена. Я взглянула на Морнинг Фрост. Ты ведь была в Нейвара. Так почему бы тебе и Каламити не описать нам в общих чертах, что нас там ждет? Морнинг Фрост подняла свой пип-бак и нашла хранящуюся там карту Нейвара. Летри Меди сконцентрировалась, ее рог засветился. проецируя увеличенную копию карты, которую все могли бы разглядеть. Она уже использовала резорную магию вроде этой, когда выступала на концерте. База выглядела, как поделенное пополам облачное яйцо, маленький красный аликорний щит центрального узла ПОП внутри, а синее энергетическое поле анклава снаружи. Мы смогли различить несколько строений, включая казармы, научный центр и даже скопление солнечных батарей, вроде тех, что были рядом с Надеждой. Эти солнечные батареи и грызовые облака служили источниками энергии, которая в основном шла на поддерживание голубого купола и линии обороны. Нейвара находилась на облаке, которое было выше самой облачной завесы, а между ними находилась зловещая громада Тандерхеда Непобедимой, наблюдающего за небом, едва передвигаясь. Четыре раптора Непобедимого тем временем рыскали вокруг него. «Это наша цель?» — предположила паладин Стоубери. «Мы собрались здесь, чтобы помочь тебе разобраться с этим?» Судя по ее голосу, она была впечатлена и немного сконфужена. «Как? Мы же не умеем летать!» «Да!» — вскочила янтарная кобылка. «Как мы можем помочь? Рыцари-пустоши готовы!» Два ее друга утвердительно заржали. У меня не было для них ответов. Я даже не думала, что они вообще тут будут. Паерлайт коротко ухнула и слетела вниз. Просвистев что-то на ухо, Вельвет Ремеди. Ее глаза просияли. «Может быть, вам и удастся?» — предложила Вельвет Ремеди. «Ну, не полететь, конечно. Спайк!» Она обратила свое внимание на дракона. «Ты говорил нам, что у Твайлайт Спаркл есть заклинание для хождения по облакам. Какова вероятность того, что заклинание где-то здесь, среди этих книг?» «А я и забыла про это!» С трепетом я осознала, что это заклинание хождения по облакам позволило бы мне также взламывать компьютер-анклава. Хотя оно мне никак не помогло бы со взломом замков, так как не влияло ни на мой телекинез, ни на инструменты. Все же это был огромный шаг вперед. Спайк кашлянул, а затем надулся от гордости. Эй, я ведь был помощником номер один у Твайлайт Спаркл, самого начитанного единорога в всей Эквестрии. Ты видела эту библиотеку? Замечательно! воскликнул Лайфблум, улыбаясь. Пошли же! Если оно здесь, я смогу его выучить! Вильвет Ремеди склонила голову и посмотрел на него. Игривым, дразнящим голосом она задала вопрос: Неужели не существует заклинаний, которые ты не смог бы выучить? Пока не встречал, признался он. Спайк посмотрел на белого единорога немного странно. Как так? Твой особый талант это. «Магия?» Лайфблум засмеялся и тряхнул головой, его красные и розовые кудри задрожали. «О, нет-нет, я никогда даже близко не стоял рядом с мощью Литл Пип, тем более рядом с такой пони, как Твайлайт Спаркл. Я? Мощна? С каких пор? Но мой разум исключительно гибок. Оказывается, мой особый дар — обучение». Слегка покраснев, он признался. «Я могу изучить практически все, что захочу». если у меня будет на это достаточно времени. Он мог изучить все, что угодно, и решил стать Медпони целителем Вау, я даже не... Стоп, идея! Спайк, возможно ли такое, что у тебя каким-то чудом сохранились министерские данные об исследованиях заклятий в коробке? Думаю, да, ответил дракон. После совещания посмотрим, смогу ли я их найти. До меня донесся мягкий голос Ксенит. А я смогу сделать несколько талисманов кровокрыла, предложила она. Но я не пойду с тобой в этот бой, Литл Пип. Каламити, Вельвет и я как один повернули головы и с удивлением уставились на зебру. Ксенит лишь мрачно покачала головой. Мое место в Филадельфии. Стерн убила моего мужа, уничтожила мое племя, напомнила она нам, больше уже не пытаясь скрыть от сефир, то. кем она была на самом деле. Она захватила меня в рабство и бросила моего же ребенка на произвол судьбы в этом холодном, жестоком мире пустоши. И если эта битва станет последней для Стерн, то я должна быть там. Немного нахмурившись, я кивнула. Ксинит была права. Она вправе сама принимать решение вне зависимости от того, насколько сильно я хотела, чтобы она была со мной. И я приняла это. Теперь послушайте мне, ребятки! Каламити топнул копытом, привлекая всеобщее внимание, а затем взлетел вверх и завис прямо над проекцией Наивара. Эти солдаты неплохие парни. Считайте их врагами только в том случае, если они будут стрелять в нас. Не забывайте о том, что мы вламываемся к ним домой. Он уставился на разношерстную толпу. Они просто выполняют приказы. Большинство из них будут новичками, которые едва закончили обучение. Эти солдаты не сделали ничего, чем могло бы навредить Эквестре или ее жителям. «Где же настоящие злодеи?» «Все нибудь в Филадельфии!» «Что ж, до который несет за это ответственность...» Он на мгновение запнулся. «Полковник Оттымлифа, приказавшего начать атаку на город дружбы...» «Он мертв!» «И запомните, мы идем на Ивара не за тем, чтобы убить столько пегасов, сколько сможем!» «Мы не должны устраивать там бойню!» «Наша задача — пробить аккуратно убрежь в их обороне!» Мой друг только что озвучил еще одну причину... которая не хотела брать Лейнхарта в Нейвар. Похоже, что пришло время переходить ко второй неприятной части. Я повернулась к Строубери Ламонейд и ее отряду. — Отвечу на твой предыдущий вопрос. Нет, ты не будешь частью группы, которая атакует Нейвара. — Значит, Филидельфия? Я вновь помотала головой. — Вы останетесь здесь. — Здесь? — спросила Строубери. Ее голос звучал разочарованно. Здесь? — выпалил Спайк. Я кивнула. — Да, здесь. Прямо в этой пещере, — сказала я, глядя на Спайка. — Ваша группа будет охранять эту пещеру и ее секреты от всех, кто может воспользоваться отсутствием Спайка, чтобы напасть. — Отсутствием! — переспросил дракон, не веря своим ушам. — Да, — сказала я ему. — Ты будешь нужен нам там. Мы не справимся без тебя, Спайк. Пришло время перестать наблюдать. Он смотрел то на меня, то на рейджеров Джек. «Но! Что бы сделать, Спаркл?» — спросила я. Судя по его виду, мне больше ничего не нужно было говорить. «Стой!» — заговорил Каламити. «Ты посылаешь Спайка на бой с непобедимым и еще четырьмя рапторами? Разве Анклав не называет их убийцами драконов?» Спайк усмехнулся с иронией. «Думаю, это было предопределено». И «Если честно, я всегда находил это название оскорбительным!» Он похрустел своими когтями. «Часть меня всегда хотела надрать им хвосты за это!» Морнинг Фрост взглянул на проекцию Нейвара, а потом на Спайка. «Как думаешь, тебе под силу будет разбить щит Анклава?» Спайк наклонил голову, просматривая данные в ее пипбаке. «Магически усиленный фотонный резонансный барьер шестого уровня!» «Так, дайте подсчитать». Несомненно, он был помощником у самой странной единорожки в мире. Он уселся и начал делать какие-то сложные расчеты на когтях, иногда бормоча что-то похожее на «Переносим, три в уме. А затем откинулся на спину и одарил нас широкой, страшной зубастой улыбкой. «Ага», — зурчал он, — «вероятность неудачи ноль процентов». Я не смогла сдержать улыбку. И вы трое, — заговорил я, повернувшись к крестоносцам пустоши, — я хочу, чтобы вы сидели здесь и помогали защищать это место на всякий случай. — А какие шансы на то, что кто-то нападет на эту пещеру после вашего ухода? — спросил жеребец оливкового цвета. — Надеюсь, что никаких, — сказала я, молясь на это богиню. — Но пока я не буду объяснять, почему эта пещера становится самым важным местом во всей квестрии, и ее нужно защитить любой ценой. Паладин Строубери забыл об огорчении и подошла. «Тогда мы будем защищать ее ценой наших жизней. Вы можете рассчитывать на рейнджеров, Джек. Никто не пройдет!» «Да. Все шло даже лучше, чем я могла ожидать. Литл Пип, я что-то очень сомневаюсь, что смогу пробить щит вокруг центрального узла». Осторожно начал Спайк. «Так что же ты собираешься делать, когда доберешься до него?» Я открыла рот и тут же захлопнула. На самом деле все это было одной большой авантюрой. Догадкой, которая опиралась больше на веру, чем на факты. Я сделаю то, что у меня выходит лучше всего. Уронишь, не очень тяжелое! спросил Каламити. Превратишь себя в решето! иронично предложила Вильвет. Засмотришься на чей-нибудь круп! хмыкнула Реджи. Получишь оргазм? Раздался из спрайтбота голос Хамейдж. Я тоненько взвизгнула от ее слов. Хамэйдж! Мои уши и щеки пылали жарче солнца Селестии. Когда я успела рухнуть на пол, и почему мои копыта так дергаются? Дидзиду, быстренько накорябло на дощечке. Покраснеешь и завижишь. И я услышала чье-то хихикание. Ладно, ладно! Захныкала я, сдаваясь, я сделаю кое-что. что у меня более-менее хорошо получается. Я вздохнула, прикрывая мордочку. О, моя Гауда! С чем мне приходится иметь дело? Вот только меня сюда не приплетай! Сегодня. Вельвет Ремеди первый добралась до своей цели. Радиостанция Анклава, посредством которой он связывался с системой радиоперекрытия ПОП. — Я дико извиняюсь, — пропела она. — Простите меня. «Извините!» Одного за другим, Вильвет Ремиди парализовала техников своим анестезирующим заклинанием, а затем повернулась, чтобы заблокировать двери в открытом положении. Сделав это, единорожка вновь сосредоточила свое внимание на панелях управления. «Итак, если бы я была кнопкой отключить все, где бы я пряталась?» Бросив взгляд на теперь уже закрывшуюся дверь, Вильвет вернулась к работе. а Она хлопнула по панели копытом. заставив SRP начать перезагрузку. Через две минуты система была вновь готова к работе. Вильветри Миди проверила настройки на аудиоинтерфейсе, а затем, подойдя к микрофону, прочистила горло. «Приветствую вас, жители Квест-3, и доброго утра!» — мило произнесла она. «Да, я знаю, что я не диджей пунт но я его хороший друг, и абсолютно уверена, что он не будет возражать, если я ненадолго займу ваше внимание». «У меня для вас есть замечательная новая музыка, которую я написала сама, но сперва позвольте мне сказать пару слов о том, что же происходит на пустоши сегодня». Дверь позади нее с грохотом распахнулась, и полдюжно солдат Анклава ворвались в помещение. Не прерываясь, Вильвет промурлыкала. И начну я, пожалуй, с этих молоденьких же ребят и кобылок конклава, которые только что пришли сюда, чтобы заткнуть меня. Она помахала им хвостом. Занимайте места, ребятки. Позвольте мне показать им, что такое настоящая музыка. — Отойди от панели управления, леди! — приказал один из солдат. — Сдавайся. Ты безоружна. Если я увижу, что твой рог начинает светиться, то пристрелю. Не вынуждай нас убивать тебя! Заигрывающий надув губки и, похлопав ресницами, в льве меди произнесла. — Но, мальчики, мне же не нужны пушки или магия. У меня есть кое-что, что намного сильнее и того, и другого. Единорожка мило милая, улыбнулась. Доброта. Солдаты переглянулись. Один из них расхохотался. Доброта. Что же проклятье это за оружие? Внезапная вспышка яркого света озарила комнату. Когда она угасла, в комнате уже стояла фиолетовая аликорн. Ее рог засветился, и из магической брони пегасов вылетели все их энергоячейки и амуниция. Тут воздух позади разговорчивого солдата заискрился, обнаружив еще одного аликорна. В вечерней синей расцветки с шелковистой света зимнего ине гривой. Наклонившись к Пегасу, она прошептала. Доброта — то, что помогает заводить друзей. — Вчера. — Они должны увидеть, — сказала я Спайку после завершения инструктажа. Я ожидала некоторое сопротивление, но Спайк согласился без колебаний. — Дидзе, я уже все показал, — признался он. Как представитель элемента гармонии она имела право знать. «Как кто?» — переспросил Каламити. Он и Вильветри стояли рядом со мной, вместе со Спайком, Дидзиду и парившим спрайт-ботом, представлявшим Хамейдж. Только я раскрыл рот, намереваясь объяснить, как Спайк предложил просто показать им все. Минут десять спустя чудо садов и Эквестрии предстало перед нашими глазами. Свет солнца... проникающий сквозь природный дымоход, отдавал бликами на хребте Майнфрейма и на кабелях, сетью оплетавших его. Элементы гармонии каждый на своем предистале словно сияли в солнечной благодати селестий. Я рассказала обо всем, во всех подробностях. Дидзи сидела перед предисталом элемента смеха с благовением осматривая ожерелье с его небольшим самоцветом воздушным шариком. Первый заговорил каламити. Дух верности? Он был крайне впечатлен. Ты сильно! Хм. Надо соответствовать. У тебя это уже давно получается, заверил я его. Элементы гармонии требуют многого, напомнил Пегасу Спайк. Но они не требуют быть идеальными. Доброта! Голос Вильвет прозвучал совсем тихо. А ты. «Ты уверена?» Она склонилась ко мне, нерешительно добавив. «Если ты не заметил, временами я бываю то еще стервой». Я вспомнила, как она позаботилась об умиравшей оликорне в Марипоне, как она протестовала против нападения на адских гончих как она утешала Сильвер Бел когда-то в амбаре, как же много времени ушло, чтобы понять, кто все это время был прямо передо мной, чтобы распознать сущность их обоих. По правде говоря, я должна была разглядеть ее еще в Тенпоне, когда они рассказывали о своих чувствах, описывая, что их привлекало друг в друге через призму собственных добродетелей. — Да, — подтвердила я. — Уверена. — А как же флотершай, возразила Вельвет Ремеди. — ответил дракон. — Элементы гармонии могут передаваться. И иногда даже если прежний носитель еще жив. Такое случилось с Селестией и Луной. ты его у Флаттершай не отнимешь. Это все в порядке вещей. — То есть, даже если она вернется? Спайк моргнул. — Кто вернется? Селестия? — Флаттершай. — Что? Вильветри Меди пояснила. — Мы можем спасти Флаттершай. Можем вернуть ее. Хотя, возможно, это и рискованно, но... — Флаттершай умерла, — весьма уверенно утверждал Спайк. — Нет, Флаттершай — дерево. Поправила его вельвет Ремеди. Дидзи ду, трепыхая крыльями, опустилась между нами. Она сбросила дощечку, ухватила кусочек мела и начертала на ней. Что происходит? — Вельвет Ремеди думает, что Флаттершай — дерево, — ответил Спайк. Дидзи вскинула голову, одним глазом уставившись на вельвет, в то время как другой, видимо, был направлен на Спайка. Пегаска протерла доску и написала. Флаттершай была другом, а затем добавила. «Ты ведь знаешь, что она была пони, а не деревом, да?» «Она не дерево, вельвет, настаивал Спайк. «Но ведь так и есть!» — воскликнул Вильвет Ремиди и обернулся ко мне с Каламити в поисках поддержки. А «Агась!» «Это дело лос убийственной шутки!» — объяснила я, подтверждая. «Флотершай сейчас действительно дерево!» Спайк и зиду некоторое время перевариваю информацию. Флотершей была той, кого они хорошо знали!» Кому она была другом, особенно Спайку? Одной из его кобылок. мысль о том, что она все еще была жива, что ее можно было спасти, было сложно осознать. Тем временем у меня имелись неприятные новости для остальных. Начиная с послезавтра, вашей главной задачей будет нахождение оставшихся двух пони, являющихся элементами гармонии, и запуск садов Эквестрии. По твоим коломите оценкам, у вас будет где-то год. до того, как начнется становиться очень плохо. Надеюсь, вы успеете до этого момента. — Погодь! — Калаймати взмахнул копытом. — Ты говоришь так, будто ты с нами не пойдешь! Мое сердце будто сжали тисками. — Я... Я не пойду, — сказал я со слезами на глазах. — Не смогу. Я объяснила им, как ранее Лайв Блуму, что проекту одной пегаски Требовался пони для управления. И для спасения Эквестрий он должен был оставаться там навсегда. — Почему ты? — с досадой спросила Вельвет. Я тяжело вздохнула. — Вот из-за этого всего я обвела взглядом сады эквестри. Да и потому что меня, в отличие от вас, жаль не будет. — Только не нам! — с чувством возразил Вильвет. — Все в порядке. Мягко утешила я ее. Это. — Это так надо! — я улыбнулась. Слезы капали с моих щек. — Я наконец-то нашла свою добродетель. — Это несправедливо! — всхлипнула она. Ксенит однажды сказала мне. — Неважно, что это несправедливо. Такова реальность. Зебринская мудрость. В льве уткнулась в каламити и заплакала. Пегас обнял ее крылом. «Соглашусь, Вильвет! Нельзя тобой жертвовать! Да ты чтоб его героиня! Ты наш любимый друг!» Он снял с себя шляпу. «Делай, что надо! Но возьми вот ее с собой! Хочу, чтобы она у тебя была!» Увидев подарок Каламити, Вилья Тремидия вынула шар памяти Флатершай. «И это от меня!» «Всего год?» — голова Спайка дернулась к нам. «Это безумие! Я целых 200 лет искал!» «А Литл Пип нашла четверых из нас всего за два месяца!» — лынул Каламити, глядя на Спайка, прищурившись. «Просто дело-то неправильно!» Дид-зиду держал свою дощечку с надписью «Он нашел Литл Пип». С застывшим взглядом Спайк пробормотал что-то, после чего шлепнулся по лицу лапой и потащил ее вниз так, что его пасть отогнулась и спружинил на место со звуком «БЫНК!» «Ой, дурак!» — Что такое? — Прости меня. Спайк посмотрел на меня, извиняясь. — Ты не незначительная часть, Little Пип. Ты самая важная часть. Что — Что-что? — Нет. Мне нужно было быть незначительной. Я уже знала свою добродетель, и она не была одной из тех, что искали элементы гармонии. — Я говорил тебе... — Что ваша компания не является той, что я искал, потому что для меня было очевидно, что не ты, не Стил Хувс не собираетесь быть носителями, — быстро объяснил он. — Чтобы быть носителями элемента честности или верности, нужно гораздо больше. О, дерьмо! Ты именно сейчас собираешься усложнить все еще больше? — Просто не обязательно быть безупречным отражением той добродетели, носителем которой являешься. Быть носителем — это нечто большее. Он смотрел на нас всех. Я имею в виду, что это не просто так, что несколько избранных как раз жили в Панивиле. Флаттершай, Эпплджек, Рерити. Я уверен, что там было много пони с этими же качествами. Но недостаточно просто быть добрым или честным. Это не то, что сделало их носителями элементов. Они стали достойными в глазах элементов только тогда, когда начали действовать и стали друзьями в процессе. Так у элементов глаза есть? Спросил Каламити, воспринимая слова Спайка слишком буквально. Я видел это раньше. Элементы не будут работать на пони, которые воистину не обладают той или иной добродетелью, или на тех, кто не является друзьями. И они также не будут работать на пони, которые не желают истинно бороться против дисгармонии и зла. Они должны сражаться за правое дело, согласил Хомыч. Спайк продолжил. Это случилось, когда они вступили в Вечно Дикий Лес, прошли его вместе, тогда они действительно стали друзьями. — Ну что же, — сказал Каламити, — и считай, что всякая компания пони, бросившая вызов опасности и взглянувшая в лицо злу, в конце концов станет друзьями. — Точно! — согласился Спайк. — О таком говорят, как будто некая искра дала им решимость, пробудила их к действию. Я растерялась. Спайк снова повернулся ко мне. Я был так зациклен о том, что случилось с Твайлайт Спаркл, что забыл. Но даже Найт Мирмун думала, что искра не сработала. а Она была луной, которая раньше была носительницей вместе с Селестией. Она могла ошибиться в этом только из-за того, что сама природа искры каждый раз иная. Я начала догадываться, к чему он ведет, и уже открыла было рот, чтобы возразить, но тут образы Твайлайт Спаркл и ее друзей проплыли перед моими глазами. На этот раз все идет совсем по-другому. Конечно, по-другому! А ты думала, что с Селестией было как с нами? Это было бы скучно. Мне кажется, что это каждый раз происходит по-разному. В прошлый раз искра была озарением в глазах Твайлайт. В этот раз искра — это пони! Спайк пристально смотрел на меня. Литл Пип. Ты и есть искра! Но что? Как? Другой вид искры! «Блин!» — пробормотал Каламити. «Когда пять будут собраны вместе, искра заставит появиться шестой!» Когда все повернулись к нему, он застенчиво улыбнулся. «Эй, я просто слушал внимательно!» Я свалилась на пол. Моя голова плавала в тумане сомнений, но вдруг все внезапно прояснилось, как будто маленькая пони в моей голове сделала сверхзвуковой радужный удар. В этот момент я наконец поняла то, О чем большинство из вас должно быть догадались еще с самого пролога. Истинный смысл моей кьюти-марки. Способность пипбака, о которой не следует забывать, он показывает дорогу к нужному объекту или пони. Если пони каким-либо образом потерялся, с помощью пибака его можно было найти. Так же, как я нашла министерских кобыл. Их истории, кричащие, что их нужно помнить, и через статуэтки, созданные благодаря жертве Рарити их самих. Как я нашла в и меди, даже без помощи маркеров на карте. И как я нашла своих друзей и еще много хороших, доблестных пони, которые сейчас находились в этой пещере. Я получила свою Китти Марку, когда нашла маленького жеребенка и вернула его родителям. Это первая стоящая вещь, которую я совершила в своей жизни. Мой особый талант в этом, чтобы находить нужных пони. — Но не значит ли это, что нам все еще нужна Литл Пип? — внезапно спросил Каламить. — Нас только четверо! Вильвет Ремиди ответила, заикаясь, но с убежденностью в голосе. — Нет. Она грустно улыбнулась, вытирая слезы. — Видели следующую комнату? Литл Пип сделала свое дело. Мы знаем, где начать поиски. Прекрасная угольно-черная единорожка... подняла взгляд на спрайт-бота Хамейдж. И даже если двое оставшихся не в этой комнате, мы знаем, где искать дальше. Мы будем рассчитывать на любую пони, которая пробудилась к действию, чтобы сражаться в битве за добро, по примеру Дарительница Света, вести о которой Диджей Пон-3 разнес по всем уголкам Эквестрии. Конец четвертой части